Простая семейная забота. Надо поехать к больной бабушке и отвести ей продукты. Ты не можешь съездить? спрашивает отец у пятнадцатилетней дочери. Она мнётся, у неё свидание. А ты не можешь? спрашивает отец у сына десятиклассника. И он мнётся, у него тренировка. Я бы съездил сам, но у меня срочные дела, говорит отец. «А давай позвоним бабушке, и я съезжу к ней после тренировки ночью или утром до школы», — предлагает сын. «Нет, ничего, я съезжу», — говорит отец. «Делать нечего, я съезжу». Эту историю рассказывали на работе, и сослуживцы, конечно, возмущались. «Но надо же воспитывать детей. К бабушке они поехать не могут. Я бы им показал». Да не надо на каждом шагу воспитывать. Надо решать деловой вопрос: кто поедет. Перед этим вопросом все равны. И ничего хорошего не вышло бы, если бы дочь вместо свидания поехала к бабушке досадуя на неё. Это не принесло бы пользы ни дочери, ни бабушке. Да к тому же очень редко встречаются такие семейные дела, которые нельзя отложить на несколько часов. Уступка не позорна, если она ведёт к взаимопониманию. Тогда она победа. Уступка унижает, если ребёнок добился её силой, вне контакта с родителями, вне понимания. Выклянчил, выпросил, добился капризным поведением. Заставьте дочь или сына поехать, и в следующий раз придётся заставлять, и всегда придётся заставлять. Да ещё читать при этом проповеди о хорошем отношении к бабушке, о совести, о человечности и тому подобное. Попросите, проявляя готовность подменить, и в следующий раз детям будет неудобно отказаться. Воспитывая в кавычках, мы пробуждаем дурные чувства. Не воспитывая добрый, вина стыд, справедливость в каком же случае действительно воспитывают мы никогда не должны посягать на ребёнка нам кажется, что его время ничего не стоит, что он бездельничает, лентяй, и потому его можно без разговоров посылать туда и сюда, просить о том и об этом нет если ты можешь, если тебе не трудно, когда ты сможешь Вот начальные слова каждого обращения к ребёнку. И уж во всяком случае, пожалуйста, с вопросительной интонацией. Сотрудничество с детьми держится не на требованиях, не на повелениях, не на приказах, а на просьбах. Просьба вот лучшая форма делового общения с детьми. Если бы меня спросили, в чём состоит что-то единственное, к чему надо приучать ребёнка с самых малых лет, я бы ответил умению откликаться на просьбы и умению просить, а не требовать, культуре просьбы. Я распоряжаюсь: ребёнок или подчинится, или не подчинится. Ну а что делать, если он не подчинится? Я распоряжаюсь: душевное усилие ребёнка или нейтрально выполнило распоряжение или направлено против меня. Но вот я прошу. И ребёнку необходимо сделать душевное усилие навстречу мне, даже тогда, когда он просьбу выполнить не может или не хочет. Распоряжаясь, Я побуждаю ребёнка думать о том, насколько разумно моё распоряжение. Просьба же содержит основание в себе самой. Человек просит. Ведь и дети во дворе говорят между собой, но тебя просят же, и это кажется им достаточным основанием. Просьба может быть неразумной, и всё-таки ребёнок откликнется. Человек просит. Просьба даёт ребёнку ощущение свободы. Он делает всё, что надо, но делает сам, по своей доброй воле. Он мог бы и не согласиться, ничего бы ему за это не было. Просьба вызывает к жизни только добрую волю. Признаюсь, я чувствую некоторую неловкость, когда пишу о таких простых, каждому человеку понятных вещах. Но что делать? Я встречал множество родителей, которым и в голову не приходит о чем-то попросить ребенка. Чтобы я стал у него просить, да кто он такой, чтобы кланяться им, унижаться перед ним? Но гораздо унизительнее распоряжаться, видеть, что твое распоряжение не выполняется, и бегать по людям, жаловаться на своих детей и на нынешних. Кто не привык просить детей, а только распоряжается, тот думает, что просьбы это бесконечные дебаты и уговоры, прирекание и споры. На самом деле, именно просьбы споров не вызывают. И в семье, где развита культура просьбы, невыполнение её редчайший случай. Тогда уж все расстроены. И сама эта тревога ведет к укреплению душевной связи, а не к разрушению ее, как бывает при невыполненных требованиях. Просьба от распоряжения тем и отличается, что на распоряжении необходимо настаивать, чтобы не потерять авторитет, а на просьбе, наоборот, настаивать нельзя. Когда мы просим, мы должны быть готовы к тому, что нам откажут. Ничего обидного. Но даже когда обидно, то это небольшая цена за такую дорогую вещь, как контакт с детьми. Просто в следующий раз будем осмотрительнее. Нелепо говорить: "Я тебя прошу, учись хорошо". Ребёнок не может вдруг начать хорошо учиться. Но его начинают упрекать: "Я же тебя просил". А немного погодя следует и вывод: моего хоть проси, хоть не проси. Или ещё так: прошу тебя не шали. А он не может не шалить. Прошу тебя потише. Но у него гости третьеклассники. Они не могут потише. Обычно мы в таких случаях повторяем своё: я прошу, но железным голосом. А нельзя? Научимся сами и детей научим. искренним просительным интонацией просительный неискательный просящий уважает другого, но уважает и себя воспитанный ребёнок от невоспитанного отличается точностью интонаций в просьбах о просьбе ребёнка из 10 просьб можно я разрешим мне Я стараюсь выполнить, по крайней мере, девять. Никакая просьба детей, даже самая нелепая, не возмутит меня. «Ты что, с ума, Сашу?» У одних людей при любой детской просьбе первое побуждение – «нельзя». Потом начинают размышлять. «А почему, собственно, нельзя?» Но они думают, что воспитывать – значит, почаще повторять «нельзя». Нет, нет. Я буду для своих детей человек можно, а не человек нельзя. Моя первая мысль, первое побуждение можно. Потом уж прикину, нет ли тут очень большой опасности для ребёнка. Спросил разрешение, значит, взял на себя какую-то обязанность. Значит, думает обо мне, беспокоится обо мне, заботится. Если я не разрешу, Он рано или поздно поступит по-своему и начнётся. Ты почему не спросил меня? А ты всё равно бы не разрешил. Откуда ты знаешь? И так далее. Диалог с отцом взрослых детей. За всю жизнь дети ни разу меня не ослушались, ни единого разу, говорит он. Этого не может быть. Это было потому что я ни разу в жизни ничего им не запретил. Они делали всё, что хотели? Нет, они делали то, что мы вместе хотели. Нам кажется, будто запреты воспитывают, а разрешения балуют детей. Иногда так и именно и бывает, потому что запрещая, мы сердимся, волнуемся, тратимся душой. А разрешаем легко, равнодушно. В запреты вкладывают больше души, чем в разрешение, от того они и воспитывают лучше. Значит, будем разрешать детям всё, о чём они не попросят, но активно. Хочешь идти играть в футбол? Иди, а потом уроки вместе сделаем. Я тебе помогу. А с кем вы играете? Не будем особенно приставать с расспросами. Но проявим интерес. Он так нужен ребёнку. Разрешать труднее, чем запрещать. Иногда сердце от страха за сына сжимается, а разрешаешь. Даже в армии, где всё построено на распоряжениях, и то просят друг друга. Кутузов у Толстого приказывает адъютанту: Голубчик мой, съездите, посмотрите, Это в сражении, в дыму и в огне. А мы в наших пустыковых домашних делах командуем как фельдмаршалы. В семье, где полностью разрушен контакт с детьми и где перестало действовать волевое начало, где дети не отвечают ни на укрик, ни на брань и даже на побои не реагируют. В такой семье попробуем перейти к обыкновенным просьбам. Это важный шаг на пути к сотрудничеству. Где просьба, там и выбор, обучение самостоятельности. На каждом шагу предоставляем ребёнку возможность выбора, вовлекаем его в наши планы, чтобы он был участником всякого дела. Не исполнитель, а сотрудник. Если мальчика никак не заставишь одеваться, спросите его: "Ты эту рубашку хочешь или в клетку?" И чаще всего он переключается на выбор рубашки. Но вот коварный случай: нужно идти к зубному врачу, а ребёнок не хочет, боится, не идёт. "Ну для меня пойдём". Но он не хочет, чтобы ему сверлили зуб даже ради мамы. Я читал в неопубликованных записках одной прекрасной женщины, как она поступила, когда её пятилетняя дочь наотрез отказалась идти к зубному врачу. Хорошо, детка, кротко сказала мама. Не пойдём. Пойдём лучше в субботу в кафе мороженые. Конечно же, в кафе мороженые лучше, чем к зубному врачу. Пришли в кафе, сели за столик, подходит официантка, выбирают мороженое. Заказ принят и записан. Но вдруг официантка возвращается. "Чуть не забыла", говорит она. "А справка от зубного врача у вас есть? Маленьким детям мороженое у нас дают только по справке от зубного врача". "Нет", сказала мама растерянно. "Нет у нас нет справки". Может быть, поверите, мы завтра сходим. Без справки не могу, отрезала официантка. Девочка нахмурилась. Где твой врач? Поехали к нему, сказала она сердито. Мама и с врачом потихоньку договорилась, как и с официанткой. Осмотрев и полечив зубы, врач выписал справку в кафе Мороженый. Отец восьмилетней девочке рассказывает: Я целое лето обещал дочери поехать в парк, кататься на карусель. Но всё было некогда. Собравлись только поздней осенью. Направляемся к каруселям, и я издалека вижу, что мы безнадёжно опоздали. Карусели не работают. Холодно, сезон кончился. Что же делать? Сейчас начнутся слёзы и упрёки. И тогда я сам вдруг начал причитать и плакать. Ой-ой-ой, карусели закрыты. Такая беда, я так мечтал покататься. Дело кончилось тем, что не папа успокаивал девочку, а девочка еле-еле успокоила безутешного папу. "Ну подумаешь", говорила она. "Ну и пусть. Мы на следующий год придём. Ты не плачь". Каждый раз, когда у нас возникают затруднения с детьми, мы должны искать выход точно так же, как если бы мы решали математическую задачу. Нам не откуда списать ответ. Мы не можем подогнать под ответ и даже не можем выбрать задачу полегче. Нам задана именно эта, и мы должны на ней мучиться, пока не решим. Прекрасное средство воспитания намёк Профессор Волков, известный исследователь народной педагогики, пишет, что в чувашских семьях не принято упрекать детей. Если дети провинятся, то отец действует только в обход, намёком. Сын подрался на улице. Отец не станет его ругать, но за обедом скажет, что он слыхал, кто-то подрался сегодня. Отец не ждёт ответа, покаянных речей. Заряд послан, и в душе ребёнка идёт невидимая работа. Сын трудится, постигает слова отца. Когда моим маленьким детям прописывали горькое лекарство, я первый глотал целую ложку, совсем не горько. И дети, когда выросли, рассказывали, что из всего детства это запомнилось больше всего. Как отец глотал столовыми ложками горькое лекарство. Да и было-то, наверное, раз или два. А вот подишь ты, помнят. Могут сказать: "А к чему эти выкрутасы? Нет у меня на них ни времени, ни сил, и нервов нет". Тогда что ж, говоришь в ответ: "Тогда значит так, воспитывать не трать и сил, не трать и времени, и даже души не трать. Наверно, можно. Но я этого не умею и обманывать вас пустыми советами не хочу. Но в Крутасах вся семейная педагогика держится